Глава четвертая Вечером, накануне праздника Николы Вешнева, съехались с Пашен казаки. Везде дымились бани, в каждой ограде отдыхали у и потные кони. Распряженные быки, никем не провожаемые, весело помахивая хвостами, тянулись из улиц на выгон. В улицах пахло распаренными вениками, молодой черемуховой листвой и вечерним варевом. В сумерках застучали в оконные рамы десятники. Хозяин, дома, спрашивали они под каждым окном. Дома! Отзывались хозяева на привычный оклик. Завтра на облаву идти! Сбор возле школы. На завтра, когда томилось еще за хребтами солнца, у решетчатой школьной ограды разноголоса гудела большая толпа. Со всех концов, в одиночку и группами подходили казаки. Собралось человек триста, вооруженных кто берданкой, кто шомпольным дробовиком, а кто просто трещоткой. После всех подошел с братом и соседями поселковый атаман Елисей Каргин, широкоплечий и широколицый усач с супругой походкой. Поздоровался, опираясь на берданку, спросил. — Ну, господа старики, откуда, по-вашему, начинать будем? Решайте. Да, пожалуй, пора и трогаться. С Успенского колка зачнем! — откликнулся первым низовский казак Петрован Тонких. «Как другие думают? В прошлом году с услона начинали. Стало быть, нынче скиршихи надо!» — разом крикнули справные верховские казаки. «Скиршихи так скиршихи!» — согласился Каргин. «Давайте с богом трогаться!» Роман на облаву шел с дробовиком. Берданку взял себе Северьян, который, хотя и жаловался на свою ногу, но на облаву заторопился раньше всех. У Драгоценки Роман догнал группу холостых казаков, среди которых шагал с дробовиком за плечами Никула Лопатин. Он размахивал руками и говорил Романову дружку Данилке Мерсанову: «Да ежели ты хочешь знать, так я, мой дробовик, ни на какую централку не променяю. Будь за нее хоть двести целковых плачено. Дело не в цене!» «Дело голова садовая в том, какой бой у ружья. А у моего бой надлежащий. Ежели добрый заряд вбухать, так медведя ни нипочем уложу. Был у меня в прошлом году случай». «Когда в амбар-то не попал?» — спросил ехидно Данилка. Никула взъелся. «Это еще что за амбар? Чего ты выдумываешь? Ты паря наговоришь!» — оборвал он Данилку и попросил у парней. «Дали бы вы мне, ребята, лучше закурить». Не меньше пяти кисетов были дружелюбно предложены Никуле. Никула повеселел. Он извлек из за пазухи сделанную из корневища даурской березы вместительную трубку и стал набивать ее из приглянувшегося больше других кисета. Вот трубка у тебя любо дорого взглянуть. Где ты ее добыл? Не спросил Роман. Не в лавке же. Сам выдолбил. Я ведь на все руки мастак. Чуть не из целого дерева долбил. Месяц старался, зато и вкус табаку в этой трубке отменный, приятственный. В Такой трубке зеленуха турецким табаком пахнет. Привык паря к ней, беда как привык. Другую мне лучше не давай. Да ну, вот тебе и ну. Врать не стану, не так, как твоего папаши, сынок. Я ее по целым дням из зубов не выпускаю. Малому дитю соска, а мне трубка. Бывает, что спать с ней ложусь. «А ежели в лес за дровами ехать, то скорее топор дома забуду, а трубку не думай лучше». «Поехал я недавно за сушником Верст восемь отъехал. Вдруг мне как приспичит. Захотел курить и шабаш. Сунул руку за пазуху, а ее, голубушки, там нет. Ну, думаю, по ошибке в карман сунул. Шарю в одном кармане, в другом. Не находится. Потерял, думаю. Повернулся в и полетел, сломя голову, искать ее». Уж так я ее искал по дороге, что иголку малюсенькую и ту бы нашел. И так, понимаешь, огорчился, словно лукерия меня вместо блинов ухватом угостила. «Разве она тебя и ухватом подчует?» «Не только ухватом. Случается, и мутовкой голову чешет. Может, я от такой бабы и лысым раньше времени сделался? Ведь она такая у меня грозовитая, что и не пикни. Такую заразу, как моя любезная, мало где найдешь». А с трубкой чем кончилась? Очень просто голова садовая. Ищу я ее, а сам себя, как самого последнего человека, ругаю. Вдруг мой совраска взял, да и остановился. Гаркнул я на него в сердцах. «А ну ты, кол тебе в спину!» А трубка-то и вывалилась у меня из зубов. Схватил я ее голубушку в руки, поднял голову и вижу, стоит конь у моей ограды. Он бы стервец и в ограду меня завез, да лукерья ворота закрыла. «А соврасках эти всем взял, но ворота открывать не умеет». Громкий и дружный хохот покрыл слова Никулы. Шедшие впереди казаки остановились, стали поджидать окруженного парнями Никулу, который с довольным видом попыхивал трубкой. Иннокентий Кустов, похожий на бурята богаче из Верховских, спросил Никулу. «Чем это ты их так насмешил? Они ведь все животы надорвут. А что я с ними поделаю, ежели их хлебом не корми, а дай похохотать?» «А ты знаешь паря Иннокентий, кого я недавно в шаманке встретил?» «Кого?» Алеху Соколова!» «Я, — говорит, — не я буду, ежели не подпущу этому Иннокентию, — это тебе-то значит, — красного петуха под крышу!» «Говорит мне он это, а рот у него дёргается, как у собаки на муху, и руки все время трясутся. Дюже он на тебя злобится!» Иннокентия всего передёрнуло, маленькие плутоватые глазки его испуганно забегали по сторонам. Алексей Соколов жил раньше у него в работниках. Иннокентий не платил ему денег, обещая выдать за него свою сестру Ирину и дать за ней хорошее приданное. Соколов поверил и четыре года гнул шею на Иннокентия, который при всяком случае хвалил его и звал Алексеем Ивановичем. Благосклонно поглядывала на Соколова и сестра Иннокентия. Но осенью прошлого года за нее посватался богатый жених из булдуруйского караула. Соколов жил в то время со скотом на кустовской заимке. Узнав, что Ирина просватана, он прискакал ночью в поселок с намерением застрелить Иннокентия. Но Иннокентий вовремя заметил его и приготовился к встрече. Едва Соколов переступил порог дома, как тот схватил его за горло, связал с помощью Ирины и сына Петьки и отвез к атаману. Атаман пригрозил Соколову судом и отправил на выседку в станичную каталашку. Вернувшись из каталашки Соколов пришел к Иннокентию за расчетом. Иннокентий кинул ему за долгие годы работы четверной билет и велел убираться на все четыре стороны. Соколов попробовал найти на него суд и управу, но не нашел. Везде его встречали откровенным смехом, в лицо обзывали дураком и советовали быть вперед умнее. Потрясенный такой несправедливостью, Соколов начал пить и несколько раз нападал на Иннокентия с ножом, но всегда жестоко расплачивался за это собственными боками — Многочисленные родственники Кустова избивали его до полусмерти. На прииске шаманка у Соколова был брат-приискатель. Он приехал в Мунгаловский и увез Соколова к себе. Потом слышали в поселке, что Соколов из шаманки куда-то ушел. Не было о нем ничего слышно месяцев семь. А вот теперь, оказывается, он живет снова в шаманке. Было отчего покраснеть и растеряться Иннокентию, неожиданно узнавшему об этом от Никулы. Придя в себя, Иннокентий усмехнулся. «Вот оно что! Спасибо, что предупредил. Пусть он только глаза сюда покажет, я ему живо шею сверну. Я ему то и говорил, что с тобой шутки плохи. Да ведь он тронутый, ему любая глупь по колено. Увидишь его еще раз, скажи, ежели поджог сделает, удавлю на первом столбе». Зло, сверкнув заплывшими узенькими глазками, выдавил Иннокентий и поспешил убраться от Никулы. «Видели такого гуся?» — обратился к парням Никула, кивнув головой на удалявшегося Иннокентия. «И дурак Алёха будет, если не сведет с ним счеты, отозвался Роман, ломая в руках таловую ветку. «Таких сволочей, как Кеха, давно проучить надо. Издевался над человеком, издевался, да еще и правым себя считает». Попадись бы он со своими проделками на другого, давно бы им здесь не воняло. У этих кустовых вся родова такая паршивая. Все на одну колодку. Не люди, а чистые волки. Ладно, ребята, ладно. Не нам их судить. Не будем в чужой монастырь со своим уставом соваться, поспешил переменить разговор Никула. Немного спустя отозвал он в сторону Романа и принялся в полголоса выговаривать ему. «Зря ты, Ромка, при парнях кеху сволочью обозвал». На вас, богачи, за Василия давно по волчьей глядят. Подвернись случай, сожрут они вас и не подавятся. Чтобы не подвести отца, помалкивая лучше на рожон не лезь. Это я тебе по-соседски говорю. Роман выслушал его и нахмурился. Трудно было ему примириться с мыслью, что грехи дяди Василия — его грехи. Огорченный, отстал он от Никулы и шел в стороне от всех до самого леса.